Глава седьмая Беннет привел нас в просторную комнату с высоким потолком и голыми стенами, в одной из которых были прорезаны два окна с давно немытыми стеклами. Обстановка была небогатая. Три больших, наспех сколоченных стола до да дюжина стульев. На одном из столов, заваленном выцветшими флажками, стояла наполовину заполненная корзина с яблоками. На других столах не было ничего, зато три стула были заняты. Сидни Дарт, председатель Совета Североатлантической ярмарки, при нашем появлении привстал. Фредерик Озгуд, местный князёк сидел, устало ссутулившись, лицо его выражало одновременно горечь и решимость. Позле него панура притулилась Нэнси Озгуд, она казалась совсем убитой. Беннет представил всех. Дарт пробормотал, что его где-то ждут, и испарился. Вульф уныло осмотрелся по сторонам и остановил взор на мне, моля взглядом разыскать для его туши подходящее сиденье. Поскольку это было безнадежно, я сурово покачал головой. Он поджал губы, тяжело вздохнул и уселся на стул. «Если угодно, я могу остаться!» — предложил Беннет. Не знаю, будет ли от этого польза. Вульф взглянул на Озгуда, а тот помотал головой. Спасибо, Лум. Можешь идти. Беннет чуть помедлил, давая понять, что не прочь задержаться. Потом вышел. Когда он закрыл дверь, я придвинул себе стул и сел. Озгуд посмотрел на Вульфа с плохо скрытым высокомерием. Итак, вы Нира Вульф я слышал вы прибыли в кроуфилд выставлять орхидеи кто вам сказал огрызнулся ниро вульф осгуд изумился был и нос похватился а это имеет значение нет как и то зачем я приехал в кроуфилд мистер беннет сказал что вы хотели посоветоваться со мной очевидно не о том как выращивать орхидеи Я подавил улыбку, понимая, что Вульф не просто ставит выскочку на место, но и вымещает на нем свое раздражение. Слыханное ли дело? За ним послали, и он пришел, хотя ему и было по пути. «Плевать я хотел на ваши орхидеи», — Озгут продолжал хорохориться. «Я должен знать, почему вы здесь. Быть может, вы друг Тома Пратта?» Или работаете на него? Вас вчера видели в его доме? А почему вас это так заботит? Спросил Вульф. Вы желаете со мной посоветоваться или нет? Если желаете, а я сочту, что не могу нарушить определенные обязательства перед противной стороной. Я так вам и скажу. Начали разговор вы грубо. И в оскорбительном тоне. «Почему, черт побери, я должен объяснять вам, с какой целью я нахожусь здесь или еще где-нибудь? Если вы нуждаетесь в моих услугах, то я перед вами, что вам угодно!» «Вы друг томапрата Прата?» Вульф огорченно хрюкнул, с великим трудом поднялся и шагнул к двери. «Пойдем, Арчи!» «Куда вы?» — скричал Озгут. — Проклятие! Имею же я право спросить! — Нет! — свирепо отрезал Вульф. — Вы не имеете права меня допрашивать! Я профессиональный детектив с высокой репутацией. Когда я берусь за дело, то довожу его до конца. Если по какой-то причине я не могу выполнить его добросовестно, то отказываюсь от него. Пойдем, Арчи! Я неохотно поднялся со стула. Дело уже достаточно меня заинтриговало, и мне не хотелось от него отказываться, да и выражение лица Нэнси Озгут пробудило мое любопытство. Когда Вульф собрался уходить, она, как мне показалось, вздохнула с облегчением. Когда же Вульф повторно позвал меня следовать за ним, Нэнси уже не пыталась скрыть свои чувства. Подобные наблюдения всегда обудоражили мое воображение, и я невольно возликовал, когда Озгут наконец сдался. — Ладно, — буркнул он, — я прошу извинить меня. Садитесь. — Я, конечно, наслышан о вас и о вашем упрямстве. Придется с этим смириться. Вы мне нужны, ничего не попишешь. — Здешние идиоты! «Во-первых, они безмозглые, а во-вторых, отчаянные трусы. Я хочу, чтобы вы расследовали обстоятельства смерти моего сына Клайда». Ясное дело, Вольф принял извинения, вернувшись на место. И выражение облегчения, как я и ожидал, мигом стерлось с лица Нэнси, а руки судорожно сцепились. «Что конкретно вас интересует?» — деловито спросил Вульф. «Я хочу знать, как он погиб!» С мрачной решимостью сказал Озгут. «Его убил бык. Разве не так? По-моему, к такому заключению пришли врачи и блюстители порядка». «К чертям их заключение! Я им не верю! Мой сын знал, как обращаться со скотом!» Что он делал ночью в загоне? Мысль Пратта, будто Клайд забрался туда, чтобы украсть быка, просто абсурдно. И не такой Клайд был олух, чтобы позволить забодать себя в потемках. И все же бык умертвил его. Вульф уже начал ерзать на неудобном стуле. А если не бык, то кто и как? Не знаю. «Вы специалисты, я хочу услышать ваше мнение!» «Говорят, вы чертовски умны!» «Вы были у Пратта, вам и карты в руки!» «Мнение специалистов стоит денег, мистер Озгуд!» вздохнул Вульф. «Особенно мое! Мои услуги ценятся дорого!» «Сомневаясь, что смогу взяться за расследование гибели вашего сына. В четверг утром я намереваюсь выехать в Нью-Йорк и не хотел бы здесь задерживаться. Я домосед, и когда оказываюсь вне родных стен, меня неудержимо влечет домой, поэтому я не могу обещать, что возьмусь за расследование. А мой гонорар за мнение которое я могу сообщить вам сейчас же составляет тысячу долларов возгут уставился на него выпучив глаза тысячу долларов за одно лишь мнение за дедуктивные умозаключения к которым я пришел впрочем сомневаюсь что вы способны их оценить. Тогда какого черта вы просите столько денег?» Нэнси хрипло запротестовала. «Папа, я же говорила тебе, это глупо, ужасно глупо». Вульф посмотрел на нее, потом на ее отца и пожал плечами. «Такова моя цена, сэр». «За догадку?» «О, нет, за истину». «Истину?» «Вы готовы представить доказательства?» «Нет, я продаю истину, а не доказательства». «Хорошо, я заплачу, говорите». «Так вот...» Вульф поджал губы и полуприкрыл глаза. «В загоне Клайд Осгуд очутился не по собственной воле». Когда его туда втащили, он был без сознания, хотя и жив. Бык его не забодал, а, следовательно, и не убил. Его убил, по всей видимости, мужчина, в одиночку или с сообщником, скорее тоже мужского пола. Нэнси, судорожно глотнув, выпрямилась и застыла в неподвижной позе, Озгут уставился на Вульфа. «Это...» — он замолк и стиснул зубы. «И это истина? Вы утверждаете, что моего сына убили?» «Да, но без гарантий Я продаю только мое мнение». «Насколько оно верно? Откуда вам известно? Черт побери, если вы водите меня за нос!» «Помилуйте, мистер Озгут, я профессионал. Заверяю вас, что мое мнение вполне квалифицированно. Она стоит тех денег, которые вы уплатите». Озгут поднялся, подошел к дочери и пристально посмотрел на нее. «Ты слышишь, Нэнси?» — провозгласил он, словно обвиняя ее в чем-то. «Слышишь, что он говорит? Я так и знал! Мой сын! Его убили!» Он обернулся к Вульфу, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но передумал и молча вернулся на место. Нэнси возмущенно напустилась на Вульфа. «С какой стати вы это заявили? С чего вы взяли, что Клайда убили? Почему вы ведете себя так, будто... будто знаете...» «Потому что я пришел к такому мнению, мисс Озгут». «Но как? Почему?» «Успокойся, Нэнси», — Озгут повернулся к Неравульфу. «Хорошо, ваше мнение мы услышали. Теперь я хочу знать, на чем вы его основываете». «На моих умозаключениях. Вчера ночью я был там, «С фонариком». «На чем строятся эти ваши умозаключения?» «На фактах», — Вульф назидательно поднял палец, «и вы можете их получить, если пожелаете. Но вы упомянули здешних идиотов и обозвали их всех трусами. Вы имели в виду власти?» «Да, окружного прокурора и шерифа». «Вы считаете их трусами, потому что они не решились взяться за расследование смерти вашего сына?» «Не то, что не решились, они отказались. Заявили, что мои подозрения беспочвенны и высосаны из пальца. Быть может, они выразились не совсем так, но имели в виду именно это. Видимо, просто не хотели ввязываться в столь безнадежное дело». «Но у вас есть положение и власть, да и политическое влияние?» «Вовсе нет. Особенно если взять окружного прокурора у Отдала. Я выступал на выборах против него. Его избрали главным образом благодаря финансовой поддержке Тома Пратта. Но ведь речь идет об убийстве. Вы же сами сказали, что это убийство». «Возможно, они убеждены в обратном. Это вполне вероятно при данных обстоятельствах. Вы полагаете, что они способны замять убийство, чтобы избавить Пратта от неприятностей? Я только знаю, что они не хотят слушать меня, но я добьюсь, чтобы убийца моего сына был наказан. Вот почему я обратился к вам». «Так-так...» Вульф поёрзал на стуле. «Дело в том, что вы не смогли им сообщить ничего вразумительного. Вот, например, вы говорили, что ваш сын не полез бы в загон. Но ведь он там оказался? Или что у него хватало опыта, чтобы не позволить быку забодать себя? Это, опять же, ваши догадки, а не факты». Да. «Вы просили меня расследовать убийство вашего сына. Но я не могу взяться за это дело, если одновременно со мной им не займется полиция. Предстоит серьезная работа. А у меня здесь, кроме мистера Гудвина, помощников нет, и мне трудно собирать улики. Если я возьмусь за это дело то прежде всего необходимо подключить к нему власти. Окружная прокуратура находится в Кроуфилде? Да. Прокурор сейчас там? Думаю, да. Тогда я предлагаю встретиться с ним. Я берусь убедить его незамедлительно начать следствие». Разумеется, за это положено дополнительное вознаграждение, но я не стану требовать непомерную сумму. Когда мы с этим покончим, то вернемся к вашей просьбе о моем участии в расследовании. Вдруг вы решите, что в этом уже нет необходимости, или же я сам откажусь от него. «Ваш автомобиль здесь?» «Вы позволите мистеру Гудвину сесть за руль?» Мою машину он разбил о дерево. «Я сам вожу свою машину. Иногда моя дочь. Ох, да чего же мне не хочется ехать к этому ослу-отдалу?» «Боюсь этого не избежать». Вульф с трудом поднял свою тушу со стула. Некоторые меры надлежит принять безотлагательно, и помощь властей будет весьма кстати. Большой черный седан Озгудов вела Нэнси. Я сидел рядом с ней, и шоссе, и улицы Кроуфилда были забиты машинами посетителей ярмарки. Хотя Нэнси правила автомобилем, руководствуясь скорее чутьем, нежели опытом, свое дело она знала неплохо. Оглянувшись разок, я заметил, что Вульф цепко держится за ремешок. Наконец мы подкатили к внушительному каменному зданию в старинном стиле с высеченной над входом надписью кроуфилский окружной суд». Озгут первым вылез из машины. — Отправляйся домой, Нэнси, и побудь с матерью, — велел он. — Тебе вообще не стоило приезжать сюда. Когда будут новости, я позвоню. «Пусть она подождет нас здесь», — вмешался Вульф. «Возможно, мне потребуется переговорить с ней, если я возьмусь за ваше дело». «С моей дочерью?» — Озгут нахмурился. «С какой стати? Ни к чему все это?» «Как угодно, сэр», — Вульф пожал плечами. Я уже почти уверился, что не стану с вами связываться. Для клиента вы чертовски воинственны. Но какого дьявола вам втемяшилось говорить с моей дочерью? Чтобы получить нужную информацию, позвольте дать вам один совет, мистер Озгут. Отправляйтесь вместе с дочерью домой. И забудьте о мести. «Компетентное расследование убийства — дело весьма щепетильное и отнюдь не неделикатное. Я опасаюсь, что вы не подготовлены к тому, чтобы его вынести. Оставьте свои замыслы. Чек можете выслать мне по почте, когда вам будет удобно». «Я не пойду на попятную». «Тогда приготовьтесь». К вмешательству в вашу личную жизнь всяческим назойливым приставанием оскорблением возможной огласке все равно не отступлюсь ну что ж вульф слегка наклонил голову и посмотрел на хорошенькую и очень озабоченную девушку сидящую за рулем пожалуйста подождите нас здесь мисс осгут